Глава 197. Объяснение июня. «Мне действительно помогла удача. Чтоб сорвать растения, я...» Вытягивал каждое слово «июнь». Он убедился, что ничего не упущено в истории, которую он сфабриковал. «Последние несколько дней я старательно собирал травы на горе номер 60. В последнюю ночь я был рядом с горным вершиной. Я увидел вспышку молнии в нескольких сотнях километрах от меня». Казалось, там идет дождь, но обычно молнии во время дождя голубовато-фиолетового цвета. Но эта молния была кроваво-красной. Я плохо разглядел ее, потому что был далеко. Тем не менее, я чувствовал, что я не ошибся. С детства у меня необъяснимое чутье и интуиция касательно астральных явлений. Я подумал, что эта молния необычная, как будто произошло что-то ненормальное. Я бросился туда, чтобы исследовать все. Я бежал так быстро, как только мог, но к тому моменту, когда я прибежал туда, молнии прекратились. На земле я увидел место, в которое ударила молния. Я внимательно изучил все вокруг и обнаружил необычную инь янь -ци. Я не знал, что произошло. Я читал в одной из книг, что при появлении сокровищ они создают какие-либо явления природы. С этой мыслью и с уединой мною молнией я подумал, что это может быть как-то связано с сокровищем. Следовательно, я внимательно осмотрелся. Я прорыл землю на глубину одного метра и не пропустил ни единого листочка. После этого я нашел цветок молодой крови. Он был глубоко закопан и уже был поврежден. Его соки были смешаны с грязью, но я все равно его распознал. Я был вне себя от радости, когда нашел растение небесного ранга. Я вытащил нефритовый ящик и собирался заточить цветок молодой крови в него, чтобы предотвратить потерю травяной эссенции. но внезапно я обнаружил, что все вокруг изменилось, как будто я попал в пространственно-временной туннель. Внезапно я оказался посреди божественной пустоши. В небе были гром, молнии, и множество пустынных животных неслось на меня со всей скоростью и со всех сторон. Я запаниковал, достал саблю тысячной армии, чтобы сразиться. Тем не менее, я чувствовал, что что-то неладно. Как все вокруг могло так внезапно измениться? Мое восприятие отличалось от остальных, когда я был маленьким. Тем не менее, я быстро успокоился и осознал происходящее. Я понял, что окружающие меня пустынные звери не существуют. Это была всего лишь иллюзия. Я понял, что что-то пытается навредить мне. Я не мог его найти, но я понял, что это величественное существо. В это время моя голова ужасно разболелась, как будто кто-то проник в мою голову. Я медленно сходил с ума, но вдруг понял, что если не смогу справиться с этим, то буду обречен. Собрав всю силу, я сохранил последние кусочки рассудка и отчаянно выстрелил из моего лука тайцан. Эта стрела была специально разработана мной. В наконечник я встроил божественного проказника, которого купил ранее. «Божественный проказник?» Ван внезапно вмешалась, услышав это. Конечно, она заранее знала слабость пупурного небесного женщины Ян. Было слишком много совпадений. Заранее заготовленная стрела июня оказалась проклятием пурпурного небесного женьшеня Ян. «Да», – смущенно почесал голову июнь. «Я слышал, что лагерь божественной пустоши имеет высокий уровень смертности. Ну а поскольку я боюсь смерти, то на первые заработанные руны драконьей чешуи я купил что-то для защиты и обороны. Я не ожидал, что я воспользуюсь этим так скоро. Мне очень повезло». Веки ван не могли прекратить вздрагивать. потому что ей приходилось слышать постоянное упоминание слова «удача». Он купил божественного проказника, потому что боялся умереть. Будучи ребенком на среднем уровне пурпурной крови, ты купил божественного проказника для защиты. Как такое возможно? Абсолютно нет слов. Более возмутительным было то, что божественный проказник действительно пригодился. Эта удача была слишком нелепой. Июнь не боялся упоминать божественного проказника, но про массивы лунной инь и цикады он не стал говорить. Даже Джао Цинчен не знала, какие именно предметы купил Июнь в тысячной пагоде. Даже если бы кто-то в будущем решил проверить слова Июня, то тысячная пагода не была похожа на кассовый аппарат из его предыдущей жизни. У нее не было никакого запоминающего устройства. Соответственно, никто не сможет узнать, что и кем было куплено. и кем среди миллиона товаров». «И ты действительно выстрелил в растенья?» – спросила Ван. «Так и было. Намек на ясность моего ума был похож на лодочку в огромном океане. Она могла исчезнуть в любой момент. Я выпустил эту стрелу со всей своей силой. Я следовал своим ощущениям, выбирая направление для выстрела. Я не знал, во что стреляю. Я просто почувствовал, что если не выстрелю, то, вероятнее всего, умру». Дальше последовал мощный взрыв. Я был отброшен взрывной волной и чуть не потерял сознание. После того, как я изо всех сил старался быть в сознании, я начал обыскивать окружающее меня пространство. Я догадался, что меня атаковало что-то внушительное, поэтому мне хотелось выяснить, что это было. Земля была выжжена дотла, цветок молодой крови был снова закопан в землю и поврежден еще больше. Я внимательно осматривал все вокруг, переворачивал каждый камень и, наконец, нашел что-то похожее на морковку. на глубине одного метра. Это не выглядело привлекательным, но я знал, что это было чем-то захватывающим. История июня была смесью правды и выдумки. Но все в истории имело фактические основания. Ван внимательно слушала историю. После того, как июнь закончил, Ван странно посмотрела на него. Согласно сказанному Июнем, он обладал действительно невероятной удачей. Молния, которую увидел июнь, казалось, была небесным бедствием. Большинство древних трав развиваются медленно, но существуют такие древние травы, которые с помощью различных экзотических шансов создают маленькое небесное бедствие. Небесное бедствие было непредсказуемым и обычно заставало древнюю траву врасплох. Такое небесное бедствие делало их развитие более тщательным, но если трава не выживала во время кризиса, она погибала. Согласно древней книге «Кроваво-красная молния», которую видел июнь, была характерной чертой небесного бедствия пурпурного небесного женьшеня Ян. Выжив после бедствия, древние травы становились слабее. Выживая во время бедствия был момент, в который древнее растение было совсем слабом состоянии. В этот момент древние травы значительно уменьшали маскировочные способности, силу атаки и способность к побегу. После бедствия древние травы прятались, чтобы медленно восстановиться. Вероятно, этот пурпурно-небесный женьшень Ян Сделал бы так же, но в это время появился июнь и обнаружил цветок молодой крови, которым питался пурпурный небесный Женьшень Ян. Услышав объяснение июня, Ван поняла, что бедствие наступило слишком неожиданно. Этот пурпурный небесный Женьшень Ян должно быть действовал в панике, из-за чего сильно ослабил. В этот момент цветок молодой крови, который мог бы помочь быстро восстановиться, был слишком важен для пурпурного небесного Женьшень Ян. Как он мог позволить Июню украсть цветок? В таком случае он не обратил внимания на свои раны и атаковал Июня. Это не должно было быть сложным. Июнь был еще молод, и у него был низкий уровень культивации. Даже если пурпурный небесный Женьшень Ян сильно ослабел, было бы неудивительно, если бы он смог справиться с Июнем. Но Июнь обладает экстраординарной силой духа. В молодом возрасте и с его средней стадией уровня пурпурной крови он действительно смог выйти из иллюзии. У Пурпурного Небесного Женьшеня Ян не оставалось другого выбора, кроме как увеличить свою психическую атаку, что исчерпало его янцы. Но что озадачило и встревожило Ван, так это то, что Июнь был в состоянии использовать интуицию, будучи в иллюзии. Используя стрелу с Божественным Проказником, которую он подготовил заранее, он убил Пурпурного Небесного Женьшеня Ян. Это было невероятно. Но если подумать, если божественного проказника сделал мастер, то выстрел с полной силой луком и Июня и серьезные травмы делали возможным победу Июня. Вана столбенела на некоторое время. То, что говорил Июнь, звучало странно, но в истории не было ничего неразумного. И кроме того, не было другого объяснения того, как Июнь смог поймать пурпурный небесный Жин Шэнь Ян. Это возможно? 12-летний мальчик смог поймать древние растения. Это было абсурдно. Как длиннобородые алхимики воспримут это? Единственной мистической вещью была интуиция июня. Но это было неудивительно. В этом мире были люди, которые были рождены с природным острым чутьем. В экстремальных условиях у них открывалось магическое шестое чувство, которое приводит их к удаче и помогает избежать катастроф. Эта интуиция часто спасает жизни. Ван глазела на Июня перед тем, как пошевелить ее сухими губами. «Ты знаешь, что именно ты собрал?» Июнь подумал и сказал. «Это должно быть древнее растение. Вообще-то у меня были некоторые предположения. Я видел одну книгу Божественной пустоши. Одно растение, описанное там, очень похоже на то, которое собрал я. Я знал, что это дело чрезвычайной важности, поэтому вернулся раньше». Услышав слова Июня, челюсть Ван задрожала. Она действительно не знала, что сказать. Она слышала, что ранее Июнь сказал, потому что мне удалось получить некоторые дополнительные бонусы, и я волновался о потере травяной эссенции, поэтому вернулся раньше. В тот момент Ван думала, что Июнь выдумал какую-то историю, но она не ожидала, что Июнь действительно говорит правду, и что он действительно принес пурпурный небесный Женьшень Ян. Это и было дополнительным бонусом. Это дополнительный? что за шутка с игрой слов ты э, подожди меня здесь я я сообщу старейшине ван было трудно произносить эти слова как будто она потеряла способность говорить для ван культиватор сорвавший древнюю траву был значимым событием прошло много времени с того момента как был построен божественный город тае но это был первый раз когда произошло такое она была в полном недоумении Буклеты в обменном пункте не содержали информации о награде за древнюю траву, потому что в этом не было необходимости. Думая об этом, Ван внезапно вспомнила, что июнь спрашивал о награде за древнюю траву, когда пришел впервые. В тот момент она думала, что этот юноша сумасшедший и был кем-то вроде отсталого, но сейчас она поняла, что отсталой оказалась она. Этот мир сошел с ума.